Занятия казаков и иногородних Основным занятием казаков, переселившихся на Кубань, было скотоводство и земледелие. Привольная степь позволяла разводить много крупного рогатого скота, лошадей и овец. Свиней и птицы сначала держали немного, только для своих потребностей. Лишнего зерна для фуража не держали, да и не имели. Но после размежевания земель и нарезки каждому казаку земельного пая, земледелие начинает преобладать над животноводством. Особенно много возделывается зерновых культур – пшеница, ячмень, овес, проса, лен, конопля. Позже стали выращивать подсолнечник, кукурузу. На небольших участках сажали бахчи. В обороте каждого земледельца были фасоль, Горох, чечевица, мак. Любимым кушанием, особенно детей, были пампушки с маком. Кубанские казаки – выходцы с Украины, а там обязательно каждый имел садочек, поэтому здесь старались при хате иметь сад. Некоторые имели небольшие пасеки. Система земледелия была, конечно, не на высоком уровне. Примитивная техника – двухколесный тяжелый плуг, деревянная барана с железными зубьями, Мотыга, серп, коса, ручные грабли, деревянный цеп и каменный каток не могла дать высокий урожай. Каждая семья, чтобы выжить, обязана была трудиться с раннего утра до позднего вечера. Ранней весной, март-апрель, начинали распашку земель под яровые культуры. Целинные земли пахали тяжелым двухколесным плугом, в который запрягали две, а иногда три и четыре пары валов. Многие земли были заросшими терновником, диризой, и не каждый хозяин мог в одиночку их обработать. Поэтому такие почвы обрабатывали сообща, несколькими семьями. Это называлось супрягой. Земли, которые уже были распаханы и обрабатывались не один год, пахали ралом, в которой запрягали две пары быков, а то и одной парой. К концу XIX века у казаков и иногородних стали появляться железные плуги, которые облегчили труд хлебороба. Сев проводился ручным способом. Сеялки появились только в начале 20 века, но тоже только у зажиточных хозяев. Бедняки сели вручную, вплоть до революции, а иногда и после. Посев требовал определенного навыка и умения, поэтому его выполняли старшие мужчины. Барановали же, подростки и женщины. На сезон сельскохозяйственных работ семьи переселялись жить в поле. Там строили шалаши или землянки. Более зажиточные на своих паях имели даже хаты и хозпостройки для скота. На это время в станицах и хуторах оставались только старики и больные. Домой ездили по воскресеньям и праздникам, посещать церковь. В степи оставались только пастухи. У людей небогатых – это член семьи, а у богатых – наемные пастухи. В степи к каждому отводилась своя работа. Дети пасли гусей, индюков, овец, свиней, коров и лошадей. Старшие домочадцы занимались прополкой, косили и сушили сено. Старшие убирали хлеб, скирдовали и копнили. Можно только представить, как все это нарушалось с привлечением призывных возрастов на войну. Детей к работе приучали с раннего детства, и по мере их возрастания росла нагрузка участия во всех работах. Во второй половине мая начиналась заготовка сена. Косили в основном мужчины, но косой в совершенстве владели и женщины. Они в любой момент могли заменить мужа, брата, сына. Ведь в это время многие казаки уходили на лагерные сборы. Сушка сена проводилась женщинами и подростками. Сено к местам зимовки скота возили арбами. Скирды метали, как правило, опять же женщины, а сено им подавали мужчины. Зажиточные хозяева на период сенокоса и уборки хлебов нанимали косарей, которые приходили из центральных областей России. Итогом всех сенокосов Сельхозработ была уборка урожая. Это самый напряженный и тяжелый период крестьянской страды. Начиная с конца июня созревали пшеница, ячмень, овес. А потом подходили проса, лен, подсолнечник, бахчи, кукуруза, конопля. В уборке участвовали все члены семьи. Хлеб косили косами с гробками – Параллельно к клину косы прикреплялись деревянные грабли. Это сугубо мужская работа. Женщины вязали снопы, складывали их в крестцы, но чаще хлеб складывали в копны, зачастую ночами. Копнили мужчины, а женщины копны огребали деревянными граблями и укручивали их перевеслами из соломы, чтобы не раскидал ветер. После уборки хлеба приступали к его молодьбе. Почти всегда молодьба затягивалась до поздней осени. В таких случаях хлеб старались доскердовать. Для обмолота хлеба заранее устраивался ток. Выбиралось возвышенное место на стане и после дождя укатывали эту площадку подводами и каменными катками. После укатывания площадку накрывали соломой, чтобы не потрескалась от солнца. Во время обмолота солома столько снималась Коток прометался, заделывали щели, настилалась хлебная масса и обмолачивалась цепями, каменными катками. И только в конце XIX и начале XX века появились сначала конные, а потом паровые молотилки. Теперь хлеб свозили к местам зимовки. Хлеб обмолачивался. Солома скирдовалась, убиралась под крышу полова. Главный корм лошадей. Зерно ссыпалось в амбары. Особенно тщательно обрабатывалось семенное зерно. В отдельных многодетных семьях семенное зерно перебирали вручную. Тяжел был труд земледельца. Особенно тяжел он для женщин, которым надо было не только работать в поле, но и ухаживать за детьми, готовить для семьи пищу, стирать, доить коров, кормить птицу и свиней. Работы в поле велись до поздней осени – а отдельные хозяева и зимовали в степи. Зимовать, как правило, приходилось молодым парам, которые ухаживали за скотом и охраняли его. Ненамного меньше работ было и в зимнее время. Мужчины ухаживали за скотом, совсем не держали скот, лишь немногие из иногородних. Зимой мужчины занимались ремонтом инвентаря, постройкой изгородей, подвод, возили зерно на мельницу, подсолнечник на маслозаводы. Казаки призывного возраста от 17 до 42 лет обязаны были выполнять общественные работы. Дежурить в станичном управлении и на улицах станицы, сторожить магазины со страховым семенным зерном, ремонтировать мосты и дороги, перевозить грузы, доставлять пакеты в соседние населенные пункты и прочие работы. Женщины, кроме ведения домашнего хозяйства, Много пряли. Семьи сеяли много льна и конопли. Семена довели на масло, а из волокна готовили пряжу. С нее ткали полотно и рядно. Из шерсти катали валенки, бурки. Прясть девочек учили с 10-12 лет. Многие иногородние занимались земледелием и скотоводством. Землю арендовали у общества или у казаков. Семейный уклад их не отличался от казачьего. Иногородние, имеющие специальности кузнеца, плотника, столяра, бондаря, каменщика, имели другой уклад жизни. Мужчины каждый день были заняты на работе, а женщины вели домашнее хозяйство. Отдельные иногородние были богаче казаков, имели свои магазины, небольшие мельницы, маслозаводы, держали наемных рабочих. На маслозаводах тогда вырабатывали растительные масла не только из семян подсолнечника, но и сурепки, конопли, льна, тыквы, арбузов. Развитие промышленности железных дорог все больше втягивало все слои населения станиц и хуторов в товарно-денежные отношения.